Глава сороковая Беспокойство доктора Фергюсона, упорное воздушное течение к югу, туча саранчи, город Дженне, столица Сайгу, перемена ветра, сожаление Джо. В том месте, где очутилась Виктория, русло Нигера было разделено большими островами на мелкие рукава с очень быстрым течением. На одном из островов путешественники увидели несколько хижин пастухов, но сделать точные съемки этих мест было невозможно, ибо скорость, с которой неслась Виктория, все возрастала. К несчастью, ее относило к югу, и она в каких-нибудь несколько минут прончалась над озером Дебо. Фергюсон, расширяя насколько мог водород, искал на разных высотах другое воздушное течение, но не находил его и вскоре отказался от этого маневра, вызывающего усиленную утечку газа, который просачивался через изношенные стенки аэростата. Доктор не говорил ни слова, но стал очень беспокоиться. Упорное воздушное течение, уносившее шар к югу, разрушало все его планы. Он теперь уж и не знал, на кого и на что рассчитывать. если они не доберутся до английских или французских владений, что будет с ними среди дикарей, опустошающих побережье Гвинеи? Как дождаться там судно, на которое они могли бы вернуться в Англию? А этот ветер, несомненно, мчал их к стране Дагомея, обитатели которой отличались особенной дикостью. Султан, а в его руки они должны были неминуемо попасть, имел обыкновение во время народных праздниц приносить в жертву тысячи людей. Там, конечно, их ждет верная гибель». С другой стороны, Виктория все время выдыхалась, и доктор чувствовал, что скоро она окончательно сдаст. Между тем, погода как будто стала проясняться, и у Фергюсона появилась надежда на то, что с прекращением дождя могут наступить перемены в воздушных течениях. Вдруг замечание Джо вернуло его к печальной действительности. «Ну вот», — проговорил тот, — «дождь опять усилился». и на этот раз, судя по приближающейся туче, это уже будет настоящий потоп. «Как? Опять надвигается туча?» — воскликнул доктор. «Да еще какая!» — отозвался Кеннеди. «Могу сказать, что подобной тучи я в жизни не видывал», — прибавил Джо. «Края ее как-то вытянуты, словно по шнуру». «А я уж было встревожился», — сказал Фергюсон, откладывая в сторону зрительную трубу. «Это совсем не дождевая туча». «Что же это такое?» — удивился Джо. «Это туча. Но туча саранчи». «Саранчи!» — воскликнул Джо. «Да, это миллиарды саранчи, как смерч, проносящийся над краем. И горе ему, если она здесь сядет. Все подвергнется опустошению». «Хотелось бы мне на это посмотреть», — заявил Джо. «Погоди, мой милый. Минут через десять туча нас догонит, и ты увидишь все это собственными глазами». Фергюсон был прав. Темная плотная туча в несколько миль длиной уже приближалась с оглушительным шумом, бросая на землю огромную тень. Это была несметная орда саранчи. В шагах в от Виктории вся эта масса опустилась на цветущий ярко-зеленый край. Через каких-нибудь четверть часа саранча поднялась и понеслась дальше, а аэронавты успели еще увидеть издали совершенно голые кусты, деревья и словно скошенные луга. Можно было подумать, что внезапно наступившая зима сковала землю и сделала ее бесплодной. «Ну, что ты скажешь, Джо?» — обратился к нему Фергюсон. «Что я скажу, мистер Сэмуэль? Что это очень любопытно и вместе с тем очень естественно». «Пострашнее ливни и даже града», — заметил Кеннеди. «От сранчи нет никакого спасения», — сказал Фергюсон. «Бывали случаи, когда жители зажигали леса и даже хлебные поля, чтобы остановить движение этих насекомых. Но тут первые ряды бросались в огонь, тушили собой пожар, а затем вся масса саранчи непреодолимо двигалась вперед. Хорошо еще, что в этих странах жители вознаграждают себя за такое опустошение тем, что ловят эту самую саранчу в большом количестве и с удовольствием поедают ее. «Это должно быть те же креветки, но только крылатые. Жаль, что мне не удалось попробовать их». «Надо все знать», — промолвил Джо. К вечеру внизу стали проноситься более топкие места — Леса сменились отдельными группами деревьев, по берегам Нигера можно было различить табачные плантации и болота, поросшие густой травой. Вскоре на Большом острове показался город Дженне с двумя башнями глиняной мечети. От миллионов ласточкиных гнезд, облепивших городскую стену, исходило ужасное зловоние. Между домами здесь и там возвышались вершины баобабов, мимоз и финиковых пальм. Хотя была уже и ночь, но в городе царило большое оживление. Дженне – бойкий торговый центр. Он снабжает всем необходимым Тимбукту. Лодки по Нигеру и караваны по тенистым дорогам перевозят туда все изделия местной промышленности. «Если бы это не затягивало нашего путешествия, – сказал доктор, – я попытался бы спуститься в этот город. Здесь, наверное, нашелся бы не один араб, бывавший во Франции и в Англии, которого, быть может, и не удивил бы наш способ передвижения. Но остановиться здесь было бы, пожалуй, не очень благоразумно. «Так отложим это до нашей следующей экскурсии», — смеясь предложил Джо. «К тому же, друзья мои», — добавил доктор, «если я только не ошибаюсь, ветер имеет наклонность дуть с востока, а такого случая упускать не надо». Тут Фергюсон выбросил из корзины несколько ненужных предметов пустые бутылки и ящик от мяса, и благодаря этому ему удалось поднять Викторию в зону, более благоприятствующую его планам В 4 часа утра первые лучи солнца осветили столицу Бамбара – Сегу. Ее легко узнать. Она в сущности состоит из четырех отдельных городов. Своеобразный отпечаток придают ей такие мавританские мечети и непрерывное движение паромов, развозящих жителей по различным кварталам. Но аэронавты не имели времени рассматривать эту столицу, и сами не были замечены. Они быстро и прямо мчались на северо-запад, и опасения доктора мало-помалу рассеялись. «Еще два дня полета с такой скоростью по тому же направлению, и мы будем на реке Сенегал», — объявил он своим товарищам. «И в дружеской стране?» — спросил охотник. «Не совсем, но видишь ли, в крайнем случае, если бы наша Виктория вдруг сплоховала», мы оттуда могли бы уже пешком добраться до французских владений. Но будем надеяться, что она еще продержится несколько сотен миль. Это избавило бы нас от усталости, страхов, опасностей, и мы спокойно добрались бы до западного побережья». «И это будет конец нашему путешествию», — воскликнул Джо. «Но знаете, что я вам скажу? Если бы не желание рассказать людям обо всем нами виденном, я предпочел бы никогда не спускаться на землю». «А как вы думаете, мистер Самуэль, поверит ли нашим рассказам?» «Как знать, милый мой Джо. Во всяком случае, трудно спорить против фактов. Тысячи людей видели, как мы вылетали из одного побережья Африки, и тысячи увидят, как мы прилетим на другое побережье». «А при таких данных, мне кажется, трудно будет утверждать, что мы не перелетели через Африку», — отозвался Кеннеди. «Ах, мистер Самуэль», — с тяжким вздохом проговорил Джо.